Другая неприятность тоже отчасти способствовала раздражению Катерины Ивановны. На похоронах из жильцов, званных на похороны, кроме Поличка, который успел-таки забежать и на кладбище, никто почти не был. К поминкам же, то есть к закуске, явились из них все самые незначительные и бедные. Многие из них не в своем даже виде. Так, дрянь какая-то.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 Уж этот-то что об себе думает? Его только из милости пригласили, и то потому, что он с Петром Петровичем в одной комнате стоит, и знакомы его. Так неловко было не пригласить. Не явилась тоже и одна тонная дама с своей перезрелой девой, дочерью, которые, хотя и проживали всего только недели с две в номерах у Амали Ивановны, но...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 «Во всем эта кукушка виновата. Вы понимаете, о ком я говорю? Об ней, об ней!» И Екатерина Ивановна закивала ему на хозяйку. «Смотрите на нее!» Вытаращила глаза, чувствует, что мы о ней говорим. «Да не можем понять!» И глаза вылупила. «Фу, сова! И что это она хочет показать своим чепчикам?»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 Начала вдруг ни с того ни с сего рассказывать, что какой-то знакомый ее, Карль из аптеки, ездил ночью на извозчике, и что извозчик хотел его убить, и что краль его ошень, ошень просил, чтоб он его не убивал, и плакал, и руки сложил, и испугал, и от страха ему сердце пронзил». Катерина Ивановна хотя и улыбнулась, но тотчас же заметила, что Амали Ивановне не следует по-русски анекдоты рассказывать. Та еще больше обиделась и возразила, что «Ее фатер Аус, Берлин, будь очень-очень важный человек, и все руки по карман ходил. Смешливая Катерина Ивановна не вытерпела и ужасно расхохоталась, так что Амали Ивановна стала уже терять последнее терпение и едва крепилась.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 Этот пьяный Павянский гораздо ее умнее, по крайней мере уж видно, что за последний ум пропил, а ведь эти все такие чинные, серьезные, и ж сидит, глаза вылупила. сердится, сердится. Развеселившись, Катерина Ивановна тотчас же увлеклась в разные подробности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 припасен с той целью, чтобы окончательно срезать обеих расфуфыренных шлепохвостниц, на случай, если бы они пришли на поминки. Ясно доказать им, что Катерина Ивановна из самого благородного, можно даже сказать, аристократического дома, полковничья дочь и уж, наверное, полдучшей иных искательниц приключений, которых так много расплодилось в последнее время.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 и тотчас же заявила, что ее «фатер Аус Берлин будь очень-очень важный человек и обе рук по карман ходил и все делал это, – пуф-пуф. И чтобы действительно представить своего фатера, Амалия Ивановна привскочила со стула, засунула свои обе руки в карманы, надулась щеки и стала издавать какие-то неопределенные звуки ртом, похожие на пуф-пуф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 А Ивановна покраснела, как рак, и завизжала, что это может быть у Катерины Ивановны совсем фатер не будь, а что у ней будь фатер аус-Берлин, и так и длинный сюртук, насиль, и все делал пуф, пуф, пуф. Катерина Ивановна с презрением заметила